Глава десятая Союз Возрождения На большой совет они собрались в трактире Головин на нейтральной территории. Он находился в двух кварталах от Джемчужины и предложил его Майкл Савинский. Илья не стал возражать, не тащить же охотников на свою территорию. Илья не хотел даже обсуждать предложение совы без присутствия всей команды. Одно дело вписаться в корсарскую карьеру, другое... Начинать мятеж против действующей власти, пускай незаконно захвативший трон, но сложнее ситуации от этого не становится. К тому же он до сих пор не знал, как его друзья относились к ему рану, прозванному кровавым. Да и узнать до этого случая не представлялось. Ити решили пешком, не выпуская друг друга из вида. Да видов не доверял Савинский. Да и у того не было оснований отпускать на волю вольную бывшего короля Донника. А ныне разыскиваемого преступника. Илья связался с Сервином Тулхом и попросил его передать координаты трактира Рему Горинову и саму Круппу. Явка обязательная. А вот ломчики пусть сидят на месте и не высовываются. Так будет надежнее. Мало ли сова придумает какую каверзу осуществить, так у Донников хоть прикрытие будет. Хорош герой. И чего ты скрывался так долго? С горькой усмешкой по разгоннику, так чтобы никто не слышал, спросил фома Бродник. Они пришли в трактир и выбрали стол. Сава и его коллеги оккупировали одну половину, Давыдов и Донники другую. А что, я должен был кричать на каждом углу? Я кровавый король, мне отрубили голову, но я все еще жив. Скажи, ты бы поверил в такую историю? Я бы подумал, что у тебя не все дома. честно признался Бротник. «Но потом, когда мы прибыли на Капитолий, ты не мог сказать? Было же время признаться». «Я не знал, как вы на это отреагируете. Вы все пострадали из-за Имрана. И тут снова он, как чертик из коробочки. Зачем вам такое? У нас появился шанс заново начать жизнь. К тому же я практически ничего не помню из своей прошлой жизни. Я тебе об Имране много рассказывал». Ты мог бы понять, что рядом с тобой подобрались люди, которых можно смело назвать старой гвардией. Мы пострадали не из-за Имрана, а из-за магистрата, который совершил переворот и решил нас нашей жизни. Так что мы должны были знать. Каждый из нас вправе решать, как нам жить дальше. Я думаю, ты и меня этого права не станешь лишать. Я тоже могу выбрать возвращаться Имрану Актарскому. или на свет должен появиться корсар Илья Давыдов. Это и моя жизнь тоже. Никто не может меня заставить пойти по тому или иному пути». Ему показалось, что он сказал чересчур резко, но исправляться не было желания. Да и извиняться тоже. Фома Броднику молк и занялся изучением меню. Илья заказал кружку пива и погрузился в размышления. «А ведь было о чем подумать». Если сейчас он согласится с предложением Майкла Савински, они запустят дубинку в солидный муравейник. Если его разворочить, уже не будет шанса отступить и сделать вид, что они тут не причем. Вписавшись в этот расклад, нужно будет играть до конца. Оставка в этой игре их жизни, которую они только что с таким трудом вытащили практически с того света. И нужно ему все это? Зачем? Какой в этом прок? Имперских амбиций у него нет. Опыта управления государством, к тому же космических масштабов, у него нет. Да, и он не знает. Быть может, граждане Поргуса довольны изменением государственного строя и радуются на магистрат, как дети на родителей. Быть может, этот переворот был к лучшему и к рулю власти пришли профессионалы, способные привести королевство Поргуса к прогрессу и процветанию? Если все в сборе, может тогда начнем, нарушил молчание Майкл Савинский. Илья очнулся. Он и не заметил, как за столом прибавилось народу. Сэм Круп и Рэм Горюнов сидели с левого края и смотрели на него широко раскрытыми глазами, полными удивления. Еще бы, не каждый день мертвые из могил восстают. Видно, кто-то из донников уже успел им шепнуть свежие новости. Но и в стане охотников наблюдалось подкрепление. Двое солидных господ в дорогих костюмах с вычурными галстуками, больше напоминающими вспененные зефирные головы, напряженно возвышались по правую руку от Майкла Савински, не спуская с Давыдова глаз. «Давайте попробуем», — согласился Илья. «Если честно, я очень удивлен сложившейся ситуацией. Вы организовали на меня и моих людей масштабную охоту, погибли невинные люди». А когда признали во мне короля Имрана, то внезапно решили заключить мир. И у меня возникает вопрос: зачем вам Имран? Был когда-то такой король, правил всем на благо или во зло. Сейчас это уже не важно, но ситуация поменялась. К власти пришли другие группы, кровь пролилась и уже впиталась, и стала прахом. Зачем заново раскачигаривать эту печку? Догадываюсь, что есть недовольные те, кто владел всем прием ранее и все потерял при магистратии. Но из-за десятка, даже сотни людей заново устраивать стряску всему королевству я не вижу в этом смысла. Меня зовут Иван Сергеевич Рогов. Я представляю дирекцию Тартума. Это мой заместитель Сергей Демидов. Наше присутствие при этих переговорах. Призвана показать всю серьезность намерений господина Савинский и структуры, которую он представляет. Также наше присутствие ясно обозначает намерения руководства Капитолия в отношении вашего вопроса, и мы готовы заверить вас, что больше ничто не угрожает вам на Капитолии. Ну, вот и Коршунов слетелись на свежее мясо. Конечно, им терять нечего, только чистые выгоды на ровном месте. Если возрождение Имрана Актарского состоится, то они окажутся у самого истока, а стало быть, большее количество радости им перепадет. Если же он провалится, то всегда можно отступить в сторону и сделать вид, что никакой встречи не было. Присутствие в высотех Господь, конечно, радует, но я пока не получил ответ на свой вопрос. Зачем все это? Чтобы спасти Поргус, коротко ответил Майкл Савинский. Поясни, что значит спасти? Он умирает, что ли? Уточнил Илья. Попробую обрисовать короткими мазками. Магистрат пришел к власти больше, чем полгода назад. За это время все начинания Имрана были уничтожены. Уровень коррупции зашкаливает. Космический флот разваливается. Никто ни за что не отвечает. Все только карман потуже спешат набить. Они не верят в то, что долго удержится у власти. Поэтому стараются откусить кусок пожирнее, пока еще могут. Самое печальное, что и магистрат начало лихорадить. В тайне друг от друга магистры стали договариваться с соседями и торговать ресурсами и предприятиями. Сейчас идет грязня между магистрами, представляющими интересы королевств Варди, Дакорди и Париты. Если не изменить сложившееся положение, то через год от Поргуса ничего не останется. Его разорвут на части, пережуют и переварят. В лучшем случае его проглотит одно из королевств. Какая вам беда от этого? – уточнил Илья. Когда акулы кусаются и дерутся, страдает простая рыбешка. От предыдущего распада Поргуса и передела всего пострадают в первую очередь простые граждане и капитолий. Майкл Савинский покосился в сторону представителей Тартума. Истопетную палочку принял Иван Рогов. Дело в том, что вот уже несколько лет огненная колесница, в которую входит Капитолий, находится под угрозой инопланетного вторжения. Червоточины Штейммана являются ничем иным, как пространственными магистралями. Эта информация строго засекречена, но она была известна им рано Актарскому, так что не стану ничего скрывать и буду говорить, как есть. «Вот уже год, как мы отлавливаем в колеснице корабли чужих и уничтожаем их. Но они все прибывают, пока это удается скрывать. Нам кажется, что это разведчики. Что им нужно, кто это, зачем они идут к нам, не знает никто. Если случится полномасштабное вторжение, Капитолий не выдержит. Мы – маленький независимый мир. У нас просто не хватит сил на ведение войны такого уровня». Но мы заключили договор с Имраном Актарским на предоставление нам военной помощи. По сути, Поргус прикрывал наш тул и стал нашим щитом. Так было до переворота. И что, магистры отказываются вам помогать? Удивленно спросил Илья. Магистры так далеко не заглядывают. У них революция. Они, видно, считают, что успеют выгрести все самое ценное из Поргуса, пока не начнется вторжение. Поэтому мы оказались одни перед угрозой вторжения. Хорошо. И что вы хотите от меня? Тот, кто когда-то был М.Раном Актарским, его больше не существует. Я практически ничего не помню из прежней жизни. Мои воспоминания начинаются с камеры смертников и гильотины, а до этого только жалкие обрывки. Я начал жизнь заново, выложил самое важное, Илья. Мы знаем об этом. Позволь нам еще кое-что рассказать. Перед тем, как к власти пришел мадистрат, Имраном был создан Союз Возрождения. И эта организация была глубоко загланисперирована внутри Поргусовского общества. В нее входят люди разных профессий, многие вполне мирных, но и военных хватает. Имран предполагал, что может случиться страшное, и тогда потребуется система перезагрузки королевства. Он умело расставил все винтики на места, так, чтобы в нужный момент процесс самовосстановления был запущен. Сейчас все готово к тому, чтобы Имран Актарский вернулся. Да, магистрат просто так не отдаст власть. Придется побороться. Но у Имрана есть серьезная поддержка на всех уровнях государства. Даже военно-космический флот готов по первому же слову выступить на его стороне. Мы можем в короткие сроки вернуть бывшую силу Поргусу, но для этого нам нужно знамя. Нам нужен Эмран Актарский, за которым пойдут люди. И мы должны помнить, что это только начало пути вернуть власть над Поргусом. Это только первый шаг. Дальше нас ждет серьезная война с порождениями Червоточин Штейммана, и от того, сможем ли мы сейчас сплотиться, зависит, выстоям ли мы в грядущей войне. проникновенно и грамотно говорил Майкл Савинский, аж за душу его слова брали. Слов нет, судя по восторженным лицам Донников, они готовы были хоть сейчас возглавить сопротивление и надрать задницу отступникам магистрам. Только вот не привык Илья так опрометчиво кидаться с головой в пекло. Слишком уж гладко все получалось, слишком удобно и удачно. Но что было бы с этим хваленным союзом и его системой перезагрузки королевства? Если бы не выплыл на свет Илья, Давидов прямо задал этот вопрос. Лидеры союза были в курсе, что Имрану не отрубили голову. Этот спектакль был отлично спланирован. Нашим людям стоило больших усилий вложить в голову магистров идею спасти жизнь Имрану. Многие хотели пустить кровь королю, но на всех крови все равно бы не хватило. Единственное, мы так и не узнали, куда упрятали Имрана. Что с ним произошло после Поркуса? Наши люди рыли землю, копали документы, но никто не знал, в какую дыру засунули Имрана. Мы уже считали, что первая партия проиграна. Был даже запасной план выдать за Имрана первого попавшегося человека. Ведь главное — это не человек, а знамя. Но на нашу радость капитан Корсаров Вульфор совершил налет на пекло, и несколько донников оказались на Капитолии. признался Майкл Савинский. И как же удачно получилось, что прославленный Сава и его люди не прикончили этих донников, а то от знамени ничего бы не осталось. Иронично заметил Илья. Мы тоже допускаем ошибки. Я тоже. Винтик на месте. До того, как механизм запустился, я выполнял совершенно другие функции. При правлении Имрана Актарского я служил в даль разведке. И продолжал выполнять свою функцию после его свержения. Ну да, ну да, кушать-то всегда хочется, а заговор не сильно кормит, сказал Илья. Я услышал вас, я буду думать, но остается несколько вопросов. Как знамя попадет в армию? Мы заперты пока на Капитолии. Я так понимаю, официальные власти не спешат выделить мне флагман и флот сопровождения. «Мы пока не можем выступить на чьей-либо стороне официально. Капитолий славен своей независимостью и нейтралитетом», тут же ответил Иван Рогов. «И если бы не проклятые чужие из червоточин, вы бы продолжали сохранять свой статус-кво. Это понятно. Так что все-таки с кораблем? У вас есть запасной крейсер на случай неожиданного появления Имрана», уточнил Илья. «Можно сказать и так». Я думаю, у Ястреб пустоты вполне сгодится для этой миссии, сказал Майкл Савинский. Что-то мне подсказывает, что капитан Вульфор будет очень сильно возражать. Улыбнулся Илья. Да кто его спрашивать будет? Он уже давно как кость в горле у всех честных корсаров и официальных властей Поргуса. Так что поразим две цели одновременно. Думаю, что часть экипажа корабля будет только рада сменить владельца. Ответил Майкл Савинский. Мы обдумаем ваше предложение, а пока разойдемся. Завтра в десять утра встречаемся здесь. Я дам ответ, сказал Илья. Он выжидающе посмотрел на Саву. Майкл широко улыбнулся и кивнул в знак согласия. До завтра, Джек Леменый. Завтра я увижу за этим столом либо короля Имрана Актарского, либо беглого Донника или Юда Выдова. но пусть Донник не переживает, его никто и пальцем не тронет на Тартуме. Господа Рогов и Демидов позаботятся об этом. Как же все запутанно, как все непонятно? Почему бы просто не оставить его в покое, не дать жить своей жизнью? Почему он должен вставать во главе армии, руководить каким-то переворотом, который по сути вообще его не касается? Зачем ему все это? Голову терзали дурные мысли, от которых он не мог никак отстраниться. Но с другой стороны, стоять в стороне, когда все вокруг кипит, бурлит и пенится, это дурной тон. В прежней жизни он все время находился в гуще событий, но при этом ничем не руководил, ни на что не мог повлиять. Мир менялся вокруг него, и он менялся вместе с ним, но при этом он был лишен возможности его менять. Теперь... У него появился шанс встать у руля всех событий, взять ответственность на себя. И если признаться честно, он это сделал тогда, когда возглавил отряд бунтовщиков, которые начали свой путь из под земель и пекла к свободе. Глупо как-то отступать в сторону на полпути и делать вид, что моя хата с краю ничего не знаю. По крайней мере уже один счет к современному миру у него уже был, и этот счет. к магистрату Поргуса, так что стоит идти до конца, заодно и долговой вексель закрыть, чтобы душу клеймом не жег. После встречи с Майклом Савинский и представителем Тартума друзья собрались в ресторане Вертариум. Илья чувствовал необходимость расставить все фигуры по своим местам, принять решение единолично он не мог. Если уже у них собралась команда, то играть надо вместе, одну партию. Как ни странно. Друзья восприняли воскрешение Имрана Актарского как само собой разумеющийся факт. Даже то обстоятельство, что Имраном оказался их собрат по каторге, никого не удивил. Они заказали пиво и легкой закуски. Для разговора самое то. «Теперь я хочу услышать ваше мнение, друзья-донники. Этот путь мы начали вместе. Я хочу его продолжить вместе. Говорите, — начал совет Илья». Не верю я этим хитрым рожам, задумчиво произнес корень серое ухо. Мне кажется, они играют в свою игру, и нас посвятили только в малую толику партии. Подставы это сегодня-то им нужен, завтра они ваткнут нож в спину. Поддержал корена Сэм Круп. Ты вообще помнишь хоть что-нибудь про этот союз возрождения? спросил Фома Бродник. Все донники помнили. что с памятью у Давыдова плохо. Но они и не догадывались, что слово «плохо» означает «полный ноль». Не может быть плохо там, где царит абсолютная пустота. И вот тут для Ильи встал главный вопрос, о котором он уже думал ранее. Можно ли восстановить память Имрана хоть частично, но при этом не уничтожить личность Ильи Давыдова? У кого бы еще узнать это? Доверять Майклу Савински Илья не спешил. Остается только соратники, с которыми он прошел все дно, выбрался с пекла, сражался с корсарами, выживал в Тартуме. Только они могли ему помочь. Значит, он должен им полностью открыться. Если они играют одной командой, то должны знать все карты. Только видя всю картину мира незамутненным взором, можно делать правильные выводы. и принимать верное решение. То, что Савинский и компания играют свою игру, не вызывает никакого сомнения. Более того, мне кажется, что он с самого начала знал, кто скрывается под маской Джека Клименина, но первоначально было принято решение уничтожить его и его соратников. Но что-то пошло не так. Где-то там на высшем уровне. Было принято решение сохранить жизнь старому королю, чтобы использовать его в качестве приманки, сплотить реды. Когда мы узнаем, что собой представляет союз Возрождения и кто руководит всем этим опереточным царством, мы сможем правильно использовать ситуацию на благо себе. Пока же мы можем только играть по навязанным нам правилам, так чтобы вовремя вступить в игру, когда наберем силу. Постарался ответить на вопросы Донников Илья. Я гнильцу в людях сразу чувствую. Вот и сова этот воняет, как заплесневелый подвал дохлой старушки. Высказался фамабродник. Для нас, Илья, новость о воскресшем Имране большое событие. Неожиданно заговорил молчун Рем Горюнов. Каждый из нас по-разному относился к Имрану Актарскому. Для кого-то он и правда был кровавым. Не принимай близко к сердцу и не злись. Надо смотреть в глаза правде. Мы в основном здесь служивые люди, и для нас Имран король. Мы давали присягу, и от нее никто из нас не отрекался. Когда я оказался на Пекле, думал, что жизнь окончилась, но ты дал нам новый шанс, воскресил нас. Сейчас же ты спрашиваешь, стоит ли нам вписываться в новую авантюру? Для тебя это серьезный шаг, серьезное дело. Ты трон себе возвращаешь, но для меня? Это риск потерять свою свободу и свою жизнь. Горюнов сделал многозначительную паузу. Илья уже решил, что сейчас последует отказ, но Рем продолжил. Пойми правильно, я не отказываюсь, я последую за тобой, но я пока не знаю, что и думать. Вчера все было чертовски просто и понятно, но сегодня все стало так сложно. Имран Актарский жив? Да за такое на пекле можно было схлопотать в лучшем случае дополнительные наряды над ней, а в худшем там и остаться. Я тебя понимаю, сказал Илья. Когда я очнулся в тюремной камере и услышал, что скоро мне отрубят голову, а я при этом ни черта не помнил и не понимал, за что, почему, это были страшные часы. В тот момент мой мир тоже перевернулся с ног на голову, но с этим надо жить, принять. И двигаться дальше. Я понимаю это, сказал Рем Горюнов. Он хотел сказать что-то еще, но его перебил корень серое ухо. Кстати, а почему ты назвался Ильей Давыдовым? Откуда такой оперативный псевдоним? Есть еще кое-что, что вы должны знать. Я не знаю, как это произошло и почему, но Илья Давыдов — это мое настоящее я. Признание произвело эффект разорвавшейся бомбы. Доньки смотрели на него ошалело и ничего не понимали. Он поспешил разъяснить возникшее недоразумение. Тело это Имрана Актарского, хоть и немного измененное полочами магистрата, но сознание в нем мое. Я пришелец из двадцать первого века, с земли. Именно поэтому я не знаю ничего из жизни Имрана Актарского. И именно поэтому тюремная камера и гильотина были для меня таким шоком. Первым очнулся Фома Бротник. Он схватил кружку со стола и осушил пол-литра одним глотком. После чего шумно выдохнул, утер рот правой рукой и заявил. «Ну, удивил так удивил. Я никогда и не слышал ни о чем подобном». «Да тут никто не слышал. Чего языком-то зря чесать?» — зло заявил Сэм Крупп. А разве такое возможно? – спросил Рем Горюнов. И что случилось с личностью Имрана? – спросил Карен серое ухо. Илья не дрогнул под его изучающим взглядом инквизитора. Я не знаю. Я никого постороннего не чувствую. И что будем делать, донники? – спросил Карен серое ухо. Одно дело, когда нас поведет вперед наш король, пускай и без памяти и чуть сумасшедший. Другое дело, когда наш отряд возглавит чужой человек, для которого проблемы нашего мира — пустой звук. После всего того, что они пережили вместе, слышать такое, в особенности от карена «Серое ухо», было обидно. Но Илья проглотил обиду. Не до этого сейчас. Донники не спешили говорить. Каждый о своем думал. Каждый анализировал, взвешивал все «за» и «против». Ни Илья, ни Карен не торопили их. Давыдов понимал, что именно сейчас происходит выбор. То, что они скажут, будет законом. И если они примут решение идти своей дорогой, то на этом их совместное приключение закончится. Они разбегутся в разные стороны, взяв свою долю добычи. И он не станет их останавливать. Сказал, что будет уважать их решение. Значит, так тому и быть. Он не собирался отказываться от своих слов. Не знаю, как там остальные, но для меня Имран Актарский, конечно, был королем, но он не был моим другом. Фома Бродник выразительно посмотрел на Давыдова и неожиданно подмигнул. С души словно камень свалился, сразу стало так легко. А Илья мой друг, и еще вчера мы не знали, что он Имран Актарский, и нам было на это плевать. И мы были готовы идти за ним и дальше, хоть в огонь, хоть в воду. Так что мне плевать, имран он там или не имран, он наш брат, донник. Если потребуется, мы сделаем из него имрана Актарского. Мы поможем ему вернуть память. Я так считаю. Я все сказал. А может, это тот же имран, только от пыток палачей малость умом тронулся? Вот и выдумал этого Илью Давыдова, чтобы спрятаться от страшной реальности. Хорошая версия, мне так кажется. Неожиданно выдал Сервин Тулх. Я им рано знал лично и пока не могу ничего сказать. Я в Давыдове его не узнал, но и у меня нет оснований сомневаться в словах совы. Такую дурь придумать сложно. Тут разобраться нужно. Но я поддерживаю Бродника. Следом единогласно за выступили Рем Горюнов и Сэм Круп. Остался только Карен Сера и Ухо, а он молчал, уставившись в наполненную пивом кружку. Илья его не торопил, остальные донники тоже. Одно дело след за Давыдовым становиться корсарами, легализовываться, как он говорил; другое — вставать во главе заговора, который ставит себе целью вернуть Имрана Актарского. Для нас Поргус. Это личное дело. Для него чужая война. Я не знаю, признался Карен серое ухо. У меня есть личные счеты к магистрату Поргуса, сказал Илья. И эта война для меня не чужая. Во-первых, мы одна команда, и то, что важно для вас, важно для меня. И во-вторых, ты что забыл, что если мы не наведем порядок в этом чёртовом космосе, то вскоре все накроется медным тазом. Потому что алиен из другой галактики прихлопнет нас. Да, точно. Про этих чудаков я совсем забыл. Усмехнулся корень серое ухо. Ты прав. Мы все в одном корабле с пробоиной, и если дыру не заделать, то пустота завладеет нами, расколет наши головы, как стеклянные шары. Тут никуда не спрячешься. Хорошо. Я за то, чтобы ввязаться в авантюру. Как говорил один полководец древности. Главное ввязаться в бой, а там посмотрим, что будет. Попробуем сыграть партию с совой. Мы с тобой, Илья Довытов, мы сделаем из тебя настоящего короля или погибнем. Но это все равно лучше, чем сдохнуть на отне пекла. Подвел итог Фома Бродник. На этом совещание можно было закончить, но Илья все же спросил: как считаете, можно ли аккуратно восстановить память Имрана? «Уверен, что весь архив этих знаний хранится где-то внутри меня». «Попробовать можно, но для этого потребуются опытные ломщики». «Парочка у тебя уже есть», — сказал сервентулх. «И, конечно, профессиональное мозгоправное оборудование. А не вызывая подозрения, мы его получить пока не можем. Но, думаю, и этот вопрос мы все же решим». «Только мне не хотелось бы...» Чтобы в моей голове возник еще и Имран настоящий, как говорится, двум хозяйкам на одной кухне не ужиться, попытался пошутить Илья. Если он не проявил себя до сих пор, то вряд ли он уже вернется. Великое колесо перерождений забрало его на новый виток и принесло тебя в наш мир. Неожиданно философский заявил корень серое ухо. А вот память восстановить – это дело, это полезно для общего дела.